Лев Палч был военврачом, я знаю, что такое капитан второго ранга. Костенко. Сколько лет Льву Палчу? Кротова, а что? Костенко. Интересуюсь, когда он вышел в отставку. Кротова. Я не помню. Давно уже. Ему 68. Костенко. Простите, что перебил. Кротова. О чем же я? Костенко. Не вы, а он. Переключился на разговор о вашей профессии, о его отставке, старости.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 Он должен выяснить правду. Он позвонит к ней еще раз. Он позвонит. Группа Угро, работавшая на аэродроме Адлера, не установила факта продажи билета ни Меленко, ни Минчукову, ни Пеленкову, ни Ленчакову, ни еще доброму десятку фамилий, аналогичных этим. Поскольку Костенко предложил отрабатывать версию изменения фамилий, отталкиваясь от двух – Меленко и Минчуков.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 Ира Евсеева одинока, озабочена, как все одинокие. Не все. Не сдержавшись, отрезал Костенко. Кротова подняла на него глаза, запавшие, потухшие, ответила жестко, даже гримаса перекосила лицо. Все. Позвольте не согласиться. Все. Упрямо повторила Кротова. Ясно вам. Все. Только истерики не надо. Не изрекайте глупостей. Истерик не будет.